Глава тридцать первая. Весь день я не могу оторвать взгляда от своей правой руки. Точнее, от одного единственного пальца, безымянного, которое теперь украшает аккуратное золотое колечко с маленькими прозрачными камушками по периметру. Даже если по какой-то причине отвожу взгляд, я все равно не забываю о нем ни на секунду. От волнения у меня кружится голова и покалывает мышцы. Все происходит так стремительно, слишком. Казалось, еще совсем недавно Костя пришел за мной в больницу, и в первые минуты нашего знакомства я испугалась его до жути. Костя действительно первое впечатление производит весьма устрашающее. Чего стоит один только его внушительный рост – Крепкое телосложение, жесткий хмурый взгляд из-под и такие необычные глаза, голубые с зелеными вкраплениями. Я таких ни у кого больше не видела. Хотя я, конечно, не могу утверждать это со стопроцентной уверенностью, ведь, вопреки надеждам, память так ко мне и не вернулась, кроме нескольких незначительных фрагментов прошлого. Но почему-то насчет костяных глаз я абсолютно уверена, что они уникальны в своем роде, как и их обладатель. Я так ничего и не ответила мужчине на его предложение. Хотя, по сути, он и не спрашивал меня. Он просто сказал, как будет, надев на мой палец кольцо и тем самым поставив точку в этом вопросе. Хотя, наверное, я вру. Он ведь спросил, хочу ли я быть вместе официально, я сказала ему «да». Просто мне всегда казалось, что когда мужчина предложит мне выйти за него замуж, то это будет выглядеть как-то иначе. Хотя в случае с Черновым мне гораздо тяжелее представить, что он вдруг встанет на одно колено с бархатной коробочкой на вытянутой руке». Такая картина просто не укладывается в моей голове. Это совсем не про Костю. Он делает, а не говорит. Поначалу к этому было сложно привыкнуть, но, возможно, именно за это я его и полюбила в итоге. Опять вру. Не за это. Вообще ни за что. Потому что если бы я любила его только за достоинство, это все было бы ложью. А меня к этому мужчине тянуло с самого начала, даже когда я его боялась, даже когда злилась до невыносимости. Что-то внутри меня неумолимо тянулось ему навстречу. И сейчас, несмотря на всю стремительность событий, я чувствую себя нереально счастливой, словно я нахожусь в каком-то сказочном сне. И если это действительно так, то я никогда не хочу просыпаться. Заканчивается последняя лекция, и, выйдя из университета, я оглядываюсь по сторонам, высматривая среди припаркованных на стоянке машин Костину. Но знакомого бронированного джипа нигде не вижу. Это странно. Чернов всегда максимально пунктуален. Лёгкие неприятно сжимают от волнения. и под телу прокатывает неприятный озноб. В тот же момент чувствую, как кто-то дотрагивается сзади до моего плеча. Резко разворачиваюсь, ожидая увидеть перед собой Костю, но замираю в удивлении, когда взгляд упирается в стоящего в шаге от меня молодого парня. Кажется, это про него Алина рассказывала, что он за мной ухаживал раньше. Слава! «Прости, напугал?» — спрашивает, немного стушевавшись. «Нет», — растерянно смотрю на парня, не понимая, как мне себя вести. «Честно говоря, меня очень удивило, что он ко мне подошел. Остальные студенты обходят меня стороной и поглядывают так, будто я не память потеряла, а из ума выжила. Алина в прошлый раз со мной вроде как общалась». Но сегодня на учебе ее не было. А этот Слава в первый день вообще смотрел как-то странно. С обидой, что ли? «Просто хотел узнать, как ты. Прости, что не подошел в первый день. Просто ты ведь меня не помнишь. Не знала, как вести себя. Так как ты? Память свернулась? Что врачи говорят?» Парень слегка смущенно улыбается, и я немного расслабляюсь. — Да ничего страшного! — улыбаюсь в ответ, с интересом разглядывая нового знакомого. — Спасибо, что вообще подошел. Остальные от меня шарахаются, как будто им моя амнезия воздушно-капельным передаться может. Память, кстати, не вернулась, к сожалению. — «Да ты на них не обижайся. Просто сама понимаешь, нечасто кто-то из знакомых теряет память. Они просто не знают, как себя с тобой вести». Сделав шаг навстречу, Слава ободряюще сжимает мое плечо. «Слушай, раз уж нам с тобой теперь надо заново знакомиться, может, пойдем посидим куда-нибудь, поболтаем? Я тебе о прошлом расскажу». «Раз уж ты не помнишь ничего. Тут рядом с университетом кафешка есть. Мы с тобой там зависали раньше, когда общались более тесно». От явного намека в словах парня у меня по позвоночнику пробегают мурашки, и я ежусь от неприятного ощущения. Сказано было вроде совсем беззлобно, но я просто не могу представить, что когда-то рядом со мной был кто-то, кроме Кости. И хотя, насколько мне известно, настоящих отношений с этим славой у меня никогда не было, мне все равно становится не по себе. Я уже открываю было рот, чтобы мягко объяснить парню, что не могу согласиться на его предложение, но осекаюсь, заметив, что Воронцов неожиданно начинает хмуриться, а через мгновение чувствую, как мою талию сжимают мужские руки, и я оказываюсь впечатано в твердый торс. «Поехали домой, Лера!» Слышу до боли знакомый голос прямо у себя под ухом. А потом Костя одним быстрым движением разворачивает меня к себе лицом и, взяв за подбородок, Целует прямо на глазах у рядом славы.